Заключение. Наши наиболее сложные взаимоотношения, в том числе и с собой, предоставляют нам величайшую возможность для личностного роста. Если вы эмоциональный едок, то ваш альянс с едой, помимо простого пропитания, служил многим другим целям в вашей жизни. Еда дарила вам удовольствие, еда помогала справиться с ситуацией, еда действительно была скрытым благом. И одновременно именно это подчеркивает вашу разобщенность с собой и с миром, отнявшую у вас годы жизни. Постоянная фиксация на еде, подсчете калорий и снижении веса, зацикленность на образе тела — все это вытеснило радость и жизненную силу, заменив их настороженностью, тревогой и разочарованием. Подход, изложенный в этой аудиокниге, дает вам шанс улучшить отношения с собой, раз и навсегда покончить с эмоциональным перееданием и отказаться от диет. Причины вашего переедания или несбалансированного питания, скорее всего, существуют уже очень давно. Хронический стресс, доступность высококалорийных продуктов с дефицитом питательных веществ, строгие диеты и наследственные дисбалансы в организме все это, безусловно, сыграло свою роль. Однако все эти факторы не могут в полной мере объяснить, почему так сложно регулировать неприятное эмоциональное состояние, управлять разрушительными импульсами и самоуничижительными мыслями. Необходимо принимать во внимание отсутствие постоянной и достаточной заботы в раннем возрасте, и влияние данного фактора на развитие мозга, в том числе на способность к саморегуляции. Всемирная эпидемия ожирения отчасти стала отражением масштабного кризиса заботы. Великое множество взрослых, включая родителей, учителей и наставников, а также дети, веренные их попечению, испытывают острую ее нехватку. Если в детстве... Наши эмоциональные потребности удовлетворялись недостаточно или кое-как, мы не научимся правильно относиться к своему внутреннему миру. Отчужденность от него, рассогласованность нашей личности может привести к болезненному, отчаянному чувству пустоты, одиночества и незащищенности» и, как следствие, к безрадостному существованию, служащему благодатной почвой для эмоционального переедания. Мы пытаемся удовлетворить свои потребности извне, ошибочно полагая, что необходимое можно найти в другом человеке, в каком-то месте или в какой-то вещи. Хорошая новость заключается в том, что ваше прошлое не определяет фатальным образом вашу судьбу. Вы можете выстроить необременительные, комфортные и интуитивно понятные отношения с едой и своим телом в любом возрасте. Осмыслив свое прошлое, вы сможете освободить себя и близких от бремени боли и аддиктивного поведения. Достижения в области неврологии позволили лучше понять, Так наши переживания изменяют структуру и функции мозга на протяжении всей нашей жизни. Подход, изложенный мною здесь, работает, поскольку устраняет первопричину неспособности регулировать поведение, неправильное неврологическое программирование и предлагает устойчивое эффективное решение перестройку нейронных цепей, с помощью осознанности и правильной сонастройки, как с внешним, так и внутренним миром. Такой подход требует изменения вашего мышления, видения на перспективу и любви к себе. Теперь у вас есть доступ к стратегиям, которые перестраивают мозг в позитивном ключе, чтобы вы могли управлять собой и делать правильный выбор в отношении своей еды переключите внимание с похудения на приобретение навыков. Со временем, по мере того, как вы будете применять эти навыки, любой лишний вес исчезнет, и вы, как и все остальные, кто похудел с помощью этого подхода, обнаружите, что процесс похудения происходит без особых усилий. Вместо того, чтобы ощущать себя рабом любимых блюд и чувствовать себя обделенным, пытаясь обойтись без них, вы поймете, что истинный источник покоя и комфорта находится внутри вас. Эмоциональный интеллект начинается с осознанности. Мы определяем и называем собственные чувства, а затем сонастраиваемся с чувствами окружающих нас людей. Практикуя осознанность, мы можем успокоиться, понять происходящее и привести к гармонии конфликтующие стихии внутри нас. По мере того, как мы учимся получать доступ к миру, радости и счастью, которые уже есть в нас и вокруг нас, мы становимся сильнее, здоровее и можем, в свою очередь, послужить источником поддержки для других. Текст читала Елена Дельвер.